Диагностика в прикладной кинезиологии. Мышечное тестирование, которое преподносится как диалог с телом пациента, поиск органосоматических связей. Определенными манипуляциями диагност якобы задает вопросы, а организм обследуемого отвечает. Например, слабый мышечный ответ означает нет, а сильный – да. При классическом подходе беседа с пациентом отрицается как неинформативная. Ориентация только на язык тела. Вторая методика – диетическое тестирование, то есть исследование мышечной реакции пациента на различные ингредиенты пищи, по которому определяется дефицит тех или иных нутриентов, а также аллергия на некоторые из них. Псевдонаучность. Тесты прикладной кинезиологии не имеют под собой анатомофизиологических обоснований и научной базы. Мало того, мышечное и диетическое тестирование зачастую не воспроизводятся, то есть их результаты не могут повторить разные диагносты на одном и том же человеке. Было неоднократно показано, что при двойном слепом исследовании прикладные кинезиологи не могли отличить реальные испытуемые вещества от физиологически нейтральных пустышек плацебо. Многие национальные объединения аллергологов США, ЕС, Австралии, Южной Африки, Сингапуре и прочих официально не рекомендуют применять мышечный тест для диагностики аллергии.